Глава 5. На Урал. В особняке монофактуриста Воропаева, а на самом деле петербургского мариарти Рудайтиса, собрались трое человек. Хозяин бегал по кабинету и сквернословил. Его молча слушали хозяин Резбинно иконостасная мастерской Ноктиф, он же старый бандит Верлёко и адвокат Аванесян. На 150.000 нагрел скотина. Чуть не рыдал Иван Иванович. За меньшей суммы я головы срезал. Эх, да я его не прощу, не прощу. Верлёко сказал в сторону. Узнаю Алексея, за всегда он так умел, ловок. «Что — Что? — осёкся Рудайтис. — Да говорю, я его с молоду знаю. Действенный человек. — Тьфу, я этого действенного! Он покосился на адвоката и проглотил окончание фразы. Потом истребил полстакана водки, несколько успокоился и приказал Ноктеву. — Вызови ко мне Кореолова. Срочно! — Как скажешь, — пробормотал старый головорез. По лицу его было видно, что он не одобряет решение шефа, однако спорить не решается. Тут заговорила Ванисян. Сергей Родионович, вы совершаете ошибку. Я ошибку? взвинченным голосом переспросил Иван Иванович. В каком смысле? Вы на что подумали? Вы же хотите убить Лыкова. Господь с вами. Вам показалось, и в мыслях не было. Аванесян не отставал. Мыков полезный человек, его слову можно верить. Да я других куплю, оптом, за червонец дюжину. Они там все продажные. Адвокат возразил. Продажные полезные, когда можно дать денег. Но есть случаи, когда надо дать слово. Тут и пригодится статский советник. Он рано или поздно сделается генералом, вырастет и в должности. — Тем лучше. Наши договоренности перейдут на другой уровень. Рудайтис нахмурился. — Сурена Ванесович, я вас держу не для таких советов, а для других. Понятно? — Однако, Сурена Ванесович, не лезьте, куда не просят. В наших делах вы не сведущи, уж поверьте. — Лучше вам их и не знать. — Но... — хозяин крикнул громко. — Порфирий! — Порфирий! Тут же вошёл крепыш в левре, сидевший на нём как маскарадный костюм. Проводи, господин присяжный поверенный, до калитки. Слушаюсь. А вынесен вышел красный от негодования. Когда дверь за ним закрылась, Ноктиф веско заявил: "А он прав. И ты туда же. Тебе было рёно обидно, я понимаю. Платину Лыков у тебя отобрал. Но почему?" потому что ты его оттолкнул. А ведь был уговор. А потом... — Об чем, старик? — рявкнул Иван Иванович. — Что можно на сто пятьдесят тысяч греть? — Да за такие деньги я самому царю голову на рукомойник положу. — Положить голову на рукомойник? Убить? — На сто тысяч тебя уже взгрел его сын в Персии, помнишь? Ты же ему спустил. — Спусти и теперь. Ты первый начал. Вот Лыков и отвечает. — Отвечает он. Я, по-твоему, должен был ему графа Платова отдать? Самого нужного сейчас человека? — Знаешь ведь, какой гешеф намечается. Всю тайную золотую и платиновую добычу на Урале можно себе подчинить. Обороты миллионные. Я сделал главное. Нашел покупателя. Такого, у кого средства никогда не кончатся. Потому как это кайзер Вильгельм. Рудайтес перевёл дух, сел в кресло и продолжил. Агра в платов должен с другого конца отстроить на всём Урале. Слышал, теперь появились такие аппараты пылесос называется. Вжик и пыль собрал. Вот такой пылесос мне обещал Матвей Досифеевич. То, что мимо казны проходит, И старательская и от Горбачёвей в мою кучу сгрести. А самое главное то, что утоили управляющие от своих хозяев в столицах, вот где главный по краже. Матвей с Урала подноготную знает, авторитетный фортовый. Много лет в онах ходит. Другого такого нет. Лишь он сейчас может устроить тот золотой пылесос. Понимаешь, старик? Не могу я отдать лыкову такого нужного человека. Но шелашников сам виноват. Зачем зарезался с искнова? Ты же знаешь, как они мстят за своего. Лыкову можно понять. Рудайте вздохнул. Что вышло, то вышло. Чего теперь жалеть? Но оставить его без наказания я не имею права, иначе он почувствует мою слабину. Тут пошло на принцип: око за око, зуб за зуб. И настоящий фортовый всегда прав. Мне, может, и самому жалко Лыкова, но теперь ему крышка. Иди, верлёка, не зли меня. Присылай Коряова, остальное тебя не касается. Старик тоже вздохнул и ушёл. Через четверть часа явился высокий мужик лет 40. Лицо в щербинах, глаза как две щёлки, крупные красные руки. Про таких говорят: еловая кожа, сосновая рожа. Сесть он не посмел. Приказ Ивана Ивановича выслушал стоя. Ты пролыка выслухал, начал тот. Слыхал. Надо его сложить. Как справишься? Сложить можно любого, если сделать как надо. Вот и сделай как надо. Слушаюсь. кивнул бандит. Вычти, при нём грек стоит, а звистопула его фамилия. Того тоже сложи. Ух. Арудайте сначала нервно барабанить пальцами по столу. Его бил нервный тик. Было видно, что он волнуется. Оба опасные, даже молодой, продолжил он наставление. Я сам опасный, осклабился Кареев. Возьми людей, сколько надо. Верлёка распорядиться. И ещё. Бандит ждал, а Иван Иванович всё тянул. Это, как бы сказать, хорошо бы не здесь их сложить, а в другом каком месте. В каком? Не понял Коревой. Схватите и вывезите за город. Да нет. Лучше бы пускай они Уедут в командировку и там их прищучить, чтобы ни Филиппова люди нас потом искали. А в глубинке сыщики вялые, там легче тебе будет. Рудаитис отвернулся к окну и дело назевнул. <свяк> <свяк> да только как их выманить? Нет уж, бей где получится. И это, изобрази обычный гранд. Часы срежь, карманы выверни. Бандит почесал сизый нос и ответил: "Слушай, адресок бы Верлёка даст на водку. Ступай". Под вечер в кабинет статского советника явился рассыльный и доложил: "Вас господин спрашивает, просит спуститься". Алексей Николаевич накинул сюртук и вышел в вестибюль. Там стоял, прислонившись к колонне, присяжный поверенный Аванесян. Суранов Аванесович. «Здравствуйте! Чему обязан?» Гость отвел сыщика в угол и сказал в полголоса. «Я не должен этого делать, но с другой стороны должен». Лыков усмехнулся. «Так должны или не должны?» «Кажется, Выропаев приказал убить вас». Усмешку мигом сдуло с лица сыщика. «Вот как! Это точно или вам показалось?» Вслух при мне он этого, конечно, не сказал. Такие вещи говорят без свидетелей, но очень на то похоже. Я пытался его отговорить. И еще один человек, вы его не знаете, тоже возражал. Но не получилось. В Иропаев пылает весь. Он желает отомстить. За четыре пуда плотины? Да, потеря большая. Его взяло за живое. Так что, Алексей Николаевич... Берегитесь, он чрезвычайно опасный человек, Лыков повёл плечами. Да уж, самый опасный сейчас во всём городе. Знаете, как его а звистополо называют? Мюриарти. Они помолчали. Потом Стацкий советник спросил: "И ещё что-нибудь знаете?" Он вызвал Корявого. Понятия не имею, кто это такой, но, видимо, головорез. Корявый. Не слыхал. Ну, разберусь. Спасибо за предупреждение, Сурен Аванесович. Вы очень искусите, помогая мне. Ларик Шишок, он же Рудаитис, который живёт под именем Воропаева, не простит вам, если узнает. Будьте осторожны. Мужчины пожали друг другу руки, и присяжный поверенный удалился. Лыков поднялся к себе, а из Вистопула поймал его взгляд и вскинулся. Что случилось? «Кто к вам приходил?» Алексей Николаевич рассказал. Грек был ошарашен. «Убить статского советника из департамента полиции? Он с ума сошел? С него с живого не слезут. Я его своими руками удавлю!» «А если ты на очереди?» «Это месть за платину». «Другие найдутся. Вся полиция бросится искать и не успокоится, покуда не поймают. Вон Изралов. Вообще чина не имел. А мы как взялись?» Пинжакова уже достали, игра в платов никуда не денется, получит своё. Фортовые знают этот закон. Я заткнись, тихо сказал статский советник и сжал голову руками. Опять на него охотятся. В первый раз это было в Варшаве, много лет назад. Слушай аудиокнигу Варшавские тайны. Потом, в последнее лехолетье, заимел зуб на него маньяк Варешки. Неприятно, когда живёшь, ходишь по улицам, садишься на извозчика, угощаешься в ресторане и знаешь, что на мушке. Тошно. Под лужечкой сосёт. Руки потеют, ноги ватные. Эх, шишок-шишок, цыгаться шишок, со мной решил. Ну попробуй. Тут Алексей Николаевич вспомнил, как в их первой встрече бандит сказал: "Если такой человек, как я, решил кого-то убить, Он это сделает. У сыщика даже спина зачесалась. Ведь действительно защиты нет. Великих князей и министров взорвали, а там охрана была немерена. И не уберегла охрана. А уж чиновника в пятом классе... Усилием воли Лыков отогнал страх. — Сергей, объявляю всеобщую мобилизацию. Дело серьезное. Ходим на цирлах, глаза на выкате, понял? в том смысле, что держимся на стороже, глядим в оба. Ты отвечаешь за мою спину, я за твою. И пробуем выяснить, что это за корявый такой выискался на наши головы. Помощник похлопал себя по боку. «Я без шпалера теперь даже в отхожие, департамента полиции не пойду. И вам не советую». «Согласен», — ответил Лыков. Он открыл стол, пошарил там и извлек Браунинг. Чёрт, я его не почистил с тех пор, как брали двоидана. И обойму не сменил. Вот. И от бандитов бывает польза, съязвил Грек. Затем он сделал паузу, как актёр школы Станиславского, и продолжил. Надо взять на прокат парочку панцерей. Не возражаете? Возражаю. От них летом жарко, а зимой холодно, и движение они сковывают, что бы не говорил Владислав Францевич полицмейстер Галле. изобретатель панциря Так что себе возьми, а мне не надо. Уйди. А есть ли подумать? Пробовал настаивать о Звестополе. Лауниц тоже носил броню под бундиром. И что? Террорист застрелил его в затылок. Фондер Лауниц Владимир Фёдорович, градоначальник Петербурга, убит эсэром Кудрявцевым 21 декабря 1906 года. Пескurant обозвал шефа калижский ассесор. Хуже, филистир. Я себе возьму на зло вам, ваше высочество. Что мы ещё делаем, кроме как держим мушки на макушке? Ты иди в картотеке. Прочеши всё подряд. Начни с нашей и будь готов обшарить другие. Помнишь, как рыскали двоедана в Москве у Кашку? Копай на сажень, ищи всё, что есть про Кареева. А вы? Я задумался на секунду статский советник я поеду в литовский замок буду наводить справки там а отбыв полгода в петербургском исправительном отделении лыков завёл там сильную агентуру сидевшие в кутузке фортовые знали что тюремное начальство за ними приглядывает копорников время от времени разоблачали и убивали люди завербованные алексеем николаевичем относились к другому сорту Их невозможно было заподозрить. Лучшим из осведомителей являлся банщик Искандер Гази Валихан. Наружно он едва понимал по-русски, и сидельцы говорили при нём откровенно на секретные темы, не боясь, что он их подслушает. На самом деле, бакинский татарин знал 4 языка и всё понимал. Валихан стал самым ценным агентом сыщика, поскольку баня в тюрьме Нечто вроде всесословного клуба. Но за минувшие полтора года Искандер успел освободиться. Вместо себя он оставил соотечественника, налетчика Мехмет-Аглы по кличке Базалай. Тот был похуже, знал только три языка, но быстро вошел во вкус. А Свет получал жалования из двух источников. ПСП платило ему пятерину в месяц, а Лыков добавлял еще столько же. Уже не раз подслушанные в бане разговоры помогали сыщикам предотвратить преступление. Ведь многие злодейства совершались на воле, а придумывались в тюрьме. Приехав в Рязанские роты, Алексей Николаевич сперва вызвал старшего надзирателя татебного отделения заседательного. Этот человек тоже был у него на связи и получал 2 червонца в месяц, несмотря на то, что числился на государственной службе. Слушай аудиокнигу в заперти. Он поставлял Лыкову сведения о состоянии дел в самом опасном отделении Литовского замка. Как старший надзиратель, Иван Кирьянович знал много, но рассказывал не всё. Сыщику приходилось с этим мириться. "Приветствую". Статский советник подал служителю руку с зажатыми в ней двумя красненькими. Тот сунул их в карман и вытянулся во фронт. Здравие, желаю вашего скорости. Распорядитесь, пожалуйста, насчёт чая. Есть разговор. Заседателей, как начальство, занимало отдельную комнату, где и состоялась беседа. Лыков сказал, что ему нужно знать всё о фартовом по кличке Корявый. Он сидит у нас в замке? Первым делом спросила Свет. Вы не тот случай. Стервец где-то гуляет здесь в Петербурге. Я знаю лишь кличку. И то, что он убийца. Корявый, повторил заседателей. Никогда не слышал. Беру в работу. Оба понимали, что если где и наводить справки о Гайменнике, то именно в отодебном отделении. Там сидят особо опасные арестанты. А теперь проводите меня в баню. Лыков накинул плащ тюремной стражи, натянул фуражку с кокардой низко на лоб и отправился в сопровождении старшего надзирателя в подвал корпуса, что шёл по тюремному переулку. Заседатель остался в коридоре, а сыщик быстро переговорил с Базалаем. Тот, как и старший надзиратель, отделался полным незнанием. Кличка вроде бы заурядная, коряво харистантов пруд-пруди, но всё мелочь, воришки дограбители. Да Разбойника свет припомнить не смог, и тоже взял задание в работу. Уже вечером Алексей Николаевич получил первые сведения о новом противнике. Левиков услышал от Озвистопола про загадочного убийцу и сказал: "Есть такой, из Харбина к нам приехал. Однако с искнаей полиции располагает по сути лишь слухами, сам парень нам не попадался". "Давайте слухи", потребовал Сергей, и записал то немногое, что люди с офицерской знали о кореве. Согласно этим сведениям, ему лет 40 или чуть больше. Специальность убийство на заказ. Опасный. Владеет всеми видами оружия, меняет внешность, умеет мастерить ручные бомбы. Особая примета ребое лицо, но он обучен гримироваться. Судя по всему, навыки убийца получил и развил в Харбине, где служил в охранной страже КВЖД. Чины этой стражи имели большой опыт схваток с хунхузами. Сведения были поверхностные и радости не прибавляли. Лэйка из Сызвестопола в январе вернулись с Дальнего Востока, где насмотрелись на тамошние порядки. Чёрт ногу сломит. Японская разведка, корейские партизаны, китайские контрабандисты, хунхузы, русские головорезы, дикая золотодобыча. Незаконное выращивание опиума и женьшеня, война монголов с китайцами, триады, германский шпионаж. Человек, закалённый в таком горниле, действительно представлял большую опасность. Однако долго думать над новой проблемой сыщику не дали. Он пришёл домой, взялся за газеты, как вдруг затрещал Эриксон. Статский советник снял трубку и услышал голос ротмистра Штерра. адъютант аджунковского по отдельному корпусу жандармов. Алексей Николаевич, добрый вечер. Генерал вас вызывает срочно. Добрый вечер, Николай Петрович. Куда явится? К вам на Фурштатскую. Джунковский занимал две должности: товарища министра внутренних дел и командира ОКЖ. Соответственно, он имел две приёмных: одну на Фонтанке 16, а вторую на Фурштатской 40. Да. Авто за вами выслано. Поторопитесь, пожалуйста. Лыков вышел к подъезду. Там уже фырчал ландале. У шофёра под кожаной курткой виднелся серо-голубой жандармский мундир. Через четверть часа сыщик входил в квартиру генерала, где он оказался впервые. Джунковский встретил гостя неприятной фальшивой улыбкой. «Ну вот, Алексей Николаевич, пришло время отдать должок за вашего помощника. Надеюсь, не забыли о нем?» «Не забыл». «Тогда начнем разговор». Генерал сел, теперь он смотрел серьезно, даже сурово. «Что вы знаете о Лбове?» «О разбойнике Александра Михайловича Лбове?» «Да, его повесили. Скорь помнится, в ночь с 1 на 2 мая 1908 года». Во дворе Вяцкой губернской тюрьмы. Жандаром стал топорщить усы. Откуда такая осведомлённость? Даже день казни помните? Меня командировал в Перми директор департамента полиции, чтобы я дал оценку деятельности тамошнего полицеймейстера Цирюшкевича. И как оценили? Так, что он всё ещё на должности, коротко ответил статский советник. Говорят, что он живёт не посредством, заявил генерал и входит в компанию алкоголиков, как они сами себя называют. Николай Николаевич помогает пермским конезаводчикам продавать лошадей, получает за это куртажные. Закон не запрещает. А компания алкоголиков — это просто группа чиновников, которую вместе проводят вечера. Церешкевич — веселый и приветливый человек, всеобщий любимиц и происходит из старинной дворянской семьи. Хм, понятно. Поручение, которое я хочу вам дать, касается именно Лбова. Он уже шестой год как горит в аду, но остались его приспешники, недобитки, и остался его клад. Клад? Лыковы показалось, что он услышался. Да, награбленные им сокровища. Их ведь так и не нашли. Атаман наследстве их не выдал, его вздернули, а казна его осталась. И сейчас, согласно сведениям, полученным нами секретным путём, товарищ Щелбова хотят использовать её для цареубийства. Стало слышно, как в кабинете тикают напольные часы и муха стучится в стеклянный рожок настенника. Настенник. Бра. Лыков обдумал услышанное и спросил: Сведения проверенные? Мне говорят, что да. Кто говорит? Начальник Петербургского охранного отделения полковник фон Коттен и его коллега из Вятки полковник Комиссаров. Фон Коттен выдающийся офицер. С уважением отозвался о питерце сыщик. Второй человек ненадёжный, но если Михаил Фридрихович так утверждает, к сообщению надо относиться серьёзно. Он знал, что Джинковский не взлюбил фон Коттена. и всеми правдами и неправдами стремится отчислить его от должности. Если бы не помощь градоначальника, генерал-майор уже давно бы съел полковника. Вот и сейчас, услышав такую аттестацию из уст подчинённого, Джонковский поморщился. Я другого мнения о фон Котте не. Ну да ладно. Речь сейчас не о нём. Согласитесь, что любую информацию, касающуюся безопасности государя Мы должны тщательно проверять. Безусловно, Владимир Фёдорович. Я весь внимание. Что требуется от меня? Поехать на место и разобраться. В Перми, уточнил сыщик. Не совсем. Следы ведут в Екатеринбург. Вы знаете, что химики сделали анализ той платины, что вы нашли в номерах Везенберг? Нет, генерал раскрыл папку. «Здесь сказано, что металл был добыт на Березовском прииске, который в тринадцати верстах от уездного города Екатеринбурга». «А как они это определили?» «По примесям», — уверенно ответил товарищ министр. «Вот тут написано. Металлы группы платинового ряда осмей и ридий по... по ладий, родий и рутений находятся в таком соотношении друг с другом, что это прямо указывает на место добычи самородной платины. Тут дверь без стука открылась, и вошёл Лыкошин, тайный советник, сенатор. Он занимал должность товарища министра внутренних дел ещё со времён Столыпина и был одним из главных его сподвижников в аграрной реформе. Сыщик мало его знал, но относился к ак и многие с почтением. Добрый вечер, Алексей Николаевич. — сказал сенатор, протягивая руку. — Добрый, Александр Иванович. — Я посижу, послушаю, хорошо? Разговор продолжился. Джунковский спросил. — Знаете, в какую сумму оценивается пропавший клад Лбова? — В два миллиона рублей. За такие деньги можно истребить все правящие дома Европы. Чиновник особых поручений заерзал. — Извините, не могу поверить в это. — Я не могу поверить в это. Тут сложный слух, не более. Докажите. Встрял Лыкошин. Алексей Николаевич понял, что крепко влип. Всё в этом разговоре было не так. Кознённый боевик не мог иметь столь огромных средств. Это понятно и малому ребёнку. Доказывать, что это ерунда, глупо. Кроме того, Лыкошин занимался в министерстве крестьянскими делами, переселенчеством. Возглавлял земский отдел, пытался продолжать реформы Столыпина. Какое ему дело до повешенного террориста и его добычи? — Ну, — поддакнул генерал. — Господа, я не занимался плотно разбойником, но кое-что знаю. Стараясь оставаться спокойным, начал сыщик. — Помните, сколько денег у него изъяли при аресте? Не помните? — Сорок два рубля. Как-то мелковато для миллионщика. Так он не возил миллионы с собой, а прятал в лесу, тут же возразил Джунковский. И наследстве его про них не спросили. Может, и спросили. Да он промолчал, и унёс тайну клада в могилу. Лыкушин подхватил: "А теперь те его сообщники, кто знал секрет, и хотят вырыть клад и обратить его на нужды террора. Надо им помешать". Чушь же. Однако оба товарища министра сидели со строгими, даже торжественными лицами. Театральная постановка? Для чего? Но раздумывать долго Алексею Николаевичу не дали. Джунковский встал, подчинённому пришлось сделать то же самое. Передаю вам приказ министра, который в свою очередь получил его от председателя правительства. Вам надлежит провести секретное дознание В отношении сведений о кладе Убова и о планах террористов насчёт сокровищ. Там по слухам золото, похищенное с уральских рудников. Оно не ржавеет, не портится и где-то лежало 5 лет, ждало своего часа. А может, его уже обратили в деньги. Так вот, вы должны клад найти, а злодеев выявить и арестовать. Действовать на первых порах Вам, господин Стацкий советник, придётся в глубокой тайне, а поручения будут знать только губернатор Пермской губернии, полицмейстеры Перми и Екатеринбурга и чины жандармского корпуса. Понятно? Да. Лыкошин взял сыщика за рукав и фальшиво-упроинкнувленным голосом продолжил. Это большая честь и серьёзная ответственность, не добитки армии Лбува. получили по 5 лет ссылки и теперь вышли на свободу. Когда не хватило доказательств, чтобы их повесить, и теперь вот пожинаем плоды. Жизнь государя в опасности. Кто вам понадобится для выполнения поручения? жёстко спросил командир жандармов. А Звистопола забирайте. Я скажу Белецкому. Кто ещё? Полковник запасов из железнодорожной жандармской полиции. Опытный, храбрый, компетентный. Приказ по корпусу будет завтра. Старшие команды вы, идите и пишите план дознания. Даю вам 2 дня на ознакомление с историей Лбова и Лбовщины в целом. В пятницу приходите, посмотрим. Время золото, а может и платина. Желаю успеха.